Глава 8. Приехали. Сонно пробормотала миссис Мэдисон, и вскоре карета круто свернула и остановилась. Софья легонько тронула за плечо девчушку, о взглядом посмотрев в окно. Мерное укачивание кареты и сопение двух соседок все же меня усыпили. Ну вот, сегодня обустраивайтесь, а завтра с утра за работу произнесла экономка, кряхтя и постановая, практически выпала на руки какого-то мужчине. Мой супруг, мистер Селби, управляющий здесь. Приятно познакомиться, улыбнулась высокому, с благородной сединой на висках мужчине и такими же, как и у супруги, добрым взглядом и располагающей улыбкой. Это Айрис, новая помощница Велмы и ее сестричка София. Добро пожаловать в Элфордский замок, торжественно проговорил мистер Селби, беглым взглядом осмотрев нас, вернулся к супруге. Я уезжаю в столицу, появились неотложные дела. Надолго? Нет, всего пару недель меня не будет, покачал головой управляющий. Мистер Рейнольд тоже уезжает. А как же праздник, а подготовка к нему? всполошилась женщина. Мисс Гвендолин останется пока сами, тебе ли беспокоиться? С добродушной усмешкой ответил мужчина. Мисс Гвендолин тоже уезжает вместе с нами и останется в столице, вернется только к празднику. Ох, Селби, так давно в этом замке праздника не было, взволнованно проговорила женщина сжав в руках платок. Гости из самой столицы прибудут, боюсь я. я скоро вернусь, и мы управимся вместе, с улыбкой проговорил мужчина, заботливо погладив супругу по руке. Наблюдая за парой, я чувствовала себя ужасно неловко, но и встрять в разговор не решалась. Не хотелось в первый же день потерять работу. Оставалось только терпеливо ждать, когда они закончат. Покосившись на Софи, которая, распахнув широко глаза, с любопытством разглядывала двор замка, я тоже решила осмотреться. Миссис Мэдисон, в шкатулке на столе я оставил список гостей. Раздался низкий, глубокий голос, так близко, что от неожиданности я вздрогнула и резко повернулась. Говорил мужчина таких я еще не встречала. Он был высок и широкоплеч. Что казалось, надетая на его богатырские плечи белая сорочка разойдется по швам. темно коричневый жилет, узкие штаны и высокие сапоги лишь подчеркивали его могучее тело. Широкие сколы, квадратный подбородок и прямой точеный нос делал его суровым. Крутой изгиб бровей в разлет придавал ему несколько надменный вид, но длинные густые ресницы смягчали резкие черты. Но больше всего мое внимание привлекли глаза, светло-голубые, словно летнее безоблачное небо, которые будто яркие звезды в ночном небе выделялись на смуглом лице мужчины остановившись всего в метре от нас, он беглым взглядом равнодушно скользнув по мне, вновь вернулся к миссис Мэдисон. Мы возвратимся не раньше, чем через две недели. Уверен, со мной приедет Тревор. Подготовьте покои, в которых он обычно останавливается. Будет исполнена ваша светлость. Рейнольд, я не нашла в покоях свои перчатки служанки в этом замке никчемные!» раздался мелодичный голос со стороны замка и через мгновение перед нами появилось светловолосое чудо в потрясающе красивом наряде роскошный цвет золотистое кружево и атласные ленты чудесный крой подчеркивал тонкую талию и пышную грудь А стоило девушке сделать глубокий вдох, как тончайшая оборка из прозрачной золотистой ткани приподнималась, открывая весьма откровенное декольте. Этот наряд явно был создан для соблазнительницы и кокетки, коей она себя наверняка считала. "Гвендалин, уверен, они у тебя в сумочке", ответил Рейнард в его голосе слышалось лёгкое раздражение но держался он совершенно спокойно их там нет упрямо промолвила девушка чуть понизив голос чуть понизив голос добавила они так подходили к этому платью пора ехать распорядился мужчина проигнорировав девушку быстрым шагом пересёк двор И вскочил на великолепного вороного жеребца. Вдогонку за ним последовало, сердито насупившись Гвенделин и мистер Селби с совершенно непроницаемым лицом. «Все, идемте», — скомандовала миссис Мэдисон, махнув нам рукой, стоило господам покинуть двор замка, а воротом с тихим скрежетом опуститься. Украдкой переглянувшись с Мы устремились за спешащей к замку экономкой. «В холл не выходите. Дверь для слуг, вот это. Знакомила с замком миссис Мэдисон, ни на секунду не останавливаясь. Комнаты горничных, прачки и остальных дальше по коридору. Ваша комната за третьей дверью. Форму возьмешь у Греты, там же простыни. Идем, я представлю тебя в Велме. Она расскажет тебе о работе. Есть поди хотите?» Немного, ответила, чуть запнувшись о невысокий порог. «Вэлма, помощницу тебе привезла, громко произнесла миссис Мэдисон, обращаясь к тучной женщине, стоящей у плиты. Две девушки, что-то крошившие за рабочим столом, от неожиданности вздрогнули. С любопытством взглянув на меня и выглядывающую за моей спиной Софию. Хм, и это скоро в столицу подастся. И что вас туда тянет? проворчала женщина с круглым лицом и раскосами черными глазами, осененными длинными густыми ресницами. Как звать тебя и эту кроху? Айрис, а это моя младшая сестра София ответила, замерев у порога кухни, не решаясь сдвинуться с места. Я, Велма, эти две лентяйки, Лето и Дора, горничные, убирают комнаты в замке, с добродушным смехом представила девушек, не обращая внимания на их возмущенные лица. Руки твои, видно, работы не боятся. В комнату уже ходили? Нет. Ну дальше сами разберетесь, — проговорила миссис Мэдисон, давно усевшаяся за стол. Лето! комнаты мисс Гвенделин убирала, перчатки ее куда положила? Миссис Мэдисон, не было там перчаток, заворчала темноволосая девушка, сердито 씩кнув глазами. Она сама их куда-то засунула и опять меня обвиняет. Или ее горничная Марила Перчатки убрала в сундук. Проверь покои, может, упали куда, распорядилась женщина. А вы чего стоите? вдруг рыкнула Велма. Дора, комнату Айрис покажи, пусть устраиваются. Это что, все ваши вещи? Да, все, — ответила, поспешила следом за рыженькой, не отпуская ручку Софии. Спасибо. Как разместитесь, возвращайтесь, распорядилась Белма, вернувшись к прерванному занятию. Голодные, поди. Спасибо, снова поблагодарила, решив пока поменьше болтать и побольше слушать. Айрис, да, и Софи. А меня Дора зовут. Я из Нека, деревушка недалеко от замка. А вы откуда? проговорила провожатая. Стоило нам покинуть кухню. Верно, Айрис и Софи, мы из Керси, ответила, радуясь, что смогла осторожно выудить название городка у Луиса. Давно здесь служишь? «Два года уже. Как только мистер Рейнард сюда переехал, слуг стали набирать. Вот я одна из первых и пришла в замок. А раньше его светлость жил в Вистерии произнесла Дора, распахивая дверь. Вот ваша комната. Здесь чисто, но не очень уютно. Ганя все свои вещи собрала. Но, думаю, у Греты найдется пара салфеток, а вазочку и зеркальце можно взять в кладовой, что дальше по коридору. Спасибо, поблагодарила девушку, проходя в довольно просторную в сравнении с моей коморкой, комнату. Здесь даже было окно. Оно выходило, судя по ровным рядкам с зеленью, в огород. Но меня это ничуть не смущало. А судя по довольной улыбке Софии, ее тоже. Ну вы тут осмотритесь и на кухню возвращайтесь. Как раз ужин скоро. Там и познакомитесь с остальными. Хорошо. И спасибо. Улыбнулась слова охотливой девушки. Мы скоро придем. А я сейчас к Гретти схожу. Мы с тобой почти одного размера, проговорила Дора внимательным взглядом осмотрев меня. Пусть пока подберет тебе форму. Ты как? тихо спросила у Софи, стоило только нашей провожатой покинуть комнату и прикрыть за собой дверь. Айрис, я никогда в замке не была. Он такой, такой Большой, восторженно выдохнула девочка, подбегая к окну. Ты видела, какие стены? Да, видела, с улыбкой проговорила, радуясь, что Софе здесь понравилось, задумчиво добавив. Он такой огромный и невероятно красивый.